«Здорово», — отвечала курочка, — «но чуть было не занемогла по твоей милости». «Как это, чернушка?» — спросил Алеша, испугавшись. «Ты добрый мальчик», — продолжала курочка, — «но притом ты ветрен и никогда не слушаешься с первого слова, а это нехорошо».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 — сказала она ему. — Я скоро приду назад. Сегодня был ты умен, хотя неосторожно поступил, поклонясь фарфоровым куклам. Если б ты им не поклонился, то рыцари остались бы на стене. Впрочем, ты сегодня не разбудил старушек, и от того рыцари не имели никакой силы. После чего чернушка вышла из залы. Оставшись один, Алеша со вниманием стал рассматривать залу, которая очень богато была убрана. Ему показалось, что стены сделаны из лабрадура, какой он видел в минеральном кабинете, имеющемся в пансионе. Панели и двери были из чистого золота. В конце зала, под зеленым балдахином, на возвышенном месте стояли кресла из золота. Алеша очень любовался этим убранством,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 Алеша задумался и не знал, чего пожелать. Если б дали ему времени, то он, может быть, и придумал бы что-нибудь хорошее. Но так как ему казалось неучтивым заставлять дожидаться короля, то он поспешил с ответом. «Я бы желал, — сказал он, — чтобы, не учившись, я всегда знал урок свой, какой мне не задали». «Не думал я, что ты такой ленивец, — отвечал король, покачивая головою. Но делать нечего».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 «Малейшая нескромность лишит тебя навсегда наших милостей, а нам наделает множество хлопот и неприятностей». Алеша взял конопляное семечко, завернул в бумажку и положил в карман, обещая быть молчаливым и скромным. Король после того встал с кресла и тем же порядком вышел из зала, приказав прежде министру угостить Алешу как можно лучше.